Глава 7 Той же ночью, когда наставник, не без помощи, конечно, крепко уснул, я все же метнулся к старому утесу и на всякий случай проверил, не осталось ли в гнездовье или под ним случайно оброненного найта. А то, мало ли, через несколько дней мы уедем, и я потом, может, никогда уже сюда не вернусь. Но увы. Как я и предполагал, за прошедшие годы весь оставшийся после уничтоженных модулей песок сдуло со скал в море. Ну или же он разлетелся по округе так далеко, что искать его стало бесполезно. Правда, сама вылазка бессмысленной все же не была, потому что, как выяснила Эмма, у нашей наинеитовой птички еще осталось несколько рабочих големов в скалах. Да и те, которые лишились управления, тоже лежали где-то в недрах горы, так что было бы не лишним их найти. Для этого мне потребовалось осмотреть и зарядить тех големов, которых принесла из гнезда умная птица. Они, кстати, оказались совсем небольшими, всего-то с грецкий орех. Большую их часть составляли рабочие клешни, которыми малыши умели неплохо вгрызаться в камень, а также управляющий чип с целым набором программ. Крошечный, но достаточно ёмкий накопитель, плюс анализатор состава почвы и несколько специальных датчиков которые позволили уверенно сказать, есть ли в породе Найт или Нейниид. Так вот, когда я подзарядил маленьких помощников и спустился к заваленной шахте, а Эмма составила для них новый алгоритм, эти малышины на удивление проворно забурились в камень и еще до утра вытащили из-под завала своих обесточенных товарищей, которые с утратой модуля просто лежали там и ждали, когда их найдут. Всего оставшихся на ходу найденышей оказалось 22 плюс те десять, которыми владела наша птичка. Остальные лежали или слишком глубоко, поэтому мы их не нашли, или же были безнадежно повреждены. Так что я забрал кого смог и припрятал у себя в комнате, предполагая, что однажды они мне еще сослужат хорошую службу». С браслетом главаря Эмма пока работала. Как выяснилось, даже для нее продукция «Хошбанка» оказалась крепким орешком, но кое-какие подвижки у нее уже были. Часть защиты, имея кое-какой опыт с моим собственным устройством, она все-таки сумела вскрыть. Ну а если у нее получится доломать защиту до конца, причем так, чтобы браслет не самоуничтожился, будет вообще прекрасно, потому что в таком случае у меня появится серьезное преимущество и перед банком, и перед теневыми партнерами, которых, я так полагаю, в скором времени может стать гораздо больше. А вот то, что каникулы почти закончились, было не слишком хорошо». «Сегодня чарорэ, между прочим. До конца моих каникул и отпуска у Лена Даорна осталось всего несколько дней, и уже следующим утром я напомнил об этом наставнику». мы говорили об этом с мастером Мэе». Без малейшего удивления кивнула опекун. «Но он сказал, что это не помешает. Сегодня его уже не будет. Завтра утром нам пора вылетать, а еще через день у тебя начинается весенняя практика, к которой тоже надо подготовиться. Но учитель заверил, что сам нас отыщет» и сам выберет подходящее время для занятий, чтобы они не прерывались. «То есть с отъездом из провинции арху наше обучение не закончится?» «Фух», — с облегчением выдохнул я. «Это несказанно радует. Тогда можно еще один вопрос? Завтра, если помните день рождения Арли...» Наставник тут же нахмурился. «Мастер Дайя просил тебе не подвергать опасностью его правнучку». «Да, но, может, на каникулах она будет дома? И завтра...» «Раз уже возвращаемся в столицу, у нас получится хотя бы на Мэн заскочить в резиденцию рода Хатха, чтобы поздравить Арли. Если что, я могу издалека ей помахать и к дому даже не приближаться. Честно говоря, прошлый день рождения у нее получился дурацким. Поэтому я подумал, что хотя бы в этом году девчонке можно устроить пусть маленький, но все же праздник». Лэн Даурн с сомнением на меня посмотрел, но потом все же активировал браслет и вышел из комнаты, по пути набирая номер учителя. «Нет». Сказал он через несколько мэнов, когда вернулся. Орли домой на зимние каникулы не приезжала. У нее еще с даром не все в порядке, так что поздравить ее завтра ты не сможешь. Я навострил уши. А когда смогу? Пока не знаю. Но учитель сказал, что по окончании учебного года ее, скорее всего, все-таки заберут. Поэтому поздравление придется отложить до лета. Я немного подумал и кивнул, решив, что в таком случае попробую связаться с Мелкой хотя бы во сне, но, увы. Похоже, у девчонки и впрямь заблокировали дар полностью, потому что, когда следующей же ночью я попытался ее позвать, она меня не услышала, не пришла и на этот раз даже не отозвалась, хотя раньше такого не было. Но ничего не попишешь. Придется отложить этот вопрос до лучших времен, Ну а утром в Шанре настало время собираться и покинуть гостеприимный дом, который так удачно подвернулся учителю под руку. И все бы ничего. Мы уже и собрались, и позавтракали, и машину выгнали, готовясь заскочить сначала к матушке Ларне, а потом прямым ходом направиться в столицу. Но не успели мы до конца погрузить вещи в багажник, как вдруг на дороге появился встрепанный, откровенно торопящийся и не на шутку напуганный сторож, который при виде нас встрепенулся и издалека замахал руками. «Лайны! Лайны!» Он, наконец, добежал до нас и, согнувшись с усталым вздохом, уперся ладонями в бедра. «О, тяжело. Давно так не бегал». Карн с некоторым трудом выпрямился и шумно перевел дух. «Вам надо срочно уезжать, Лайны! Сюда проверка едет!» «Что еще за проверка?» — удивился Лэн Даурн. «И почему от нее нужно бежать? Мы никаких законов не нарушали. Не знаю». Мне знакомый по старой дружбе Рэйн назад шепнул, что все усадьбы сейчас проверяют, так что езжайте быстро, не то!» В небе внезапно появилось несколько темных точек и послышался шум моторов. «Не успели!» — горестно всплеснул руками пожилой сторож. «Вот же беда-то какая! Как же я теперь с тхайерами объясняться табу Хотя, может, пронесет, а вдруг они не сюда?» Я не успел спросить, зачем ему оправдываться, если ничего плохого он не совершил. Да и зачем вообще его понадобилось проверять? Как в этот момент целеустремленно мчащиеся в нашу сторону Орде — всего их оказалось четыре — дружно начали заходить на посадку, после чего сторож совсем скис и окончательно паник, словно это не простая проверка, а тырмейский спецназ по его душу пожаловал. ур беспокойно тронул меня лапкой сидящий на плече Йорк. «Нет, малыш!» — отозвался я, глядя, как из машины один за другим выходят люди. Служба магического правопорядка, служба общественного правопорядка. Человек десять, навскидку. Причем не только простые сотрудники, но и следователи. И даже, по-моему, один товарищ из числа высоких чинов. Это явно не по нашу душу. Хотя сам факт, конечно, настораживает. — Мне это тоже не нравится. — пробормотал Лэнда Орн, когда господа Тхаэра целенаправленно двинулись в сторону Фурии. — Ты случаем ничего незаконного не натворил, пока мы отдыхали? — Никак нет, Лэнн. «Незаконного точно ничего не делал». Наставник, услышав столь уклончивый ответ, покосился на меня с некоторой долей сомнения. А тем временем господа в форме остановились возле нашей машины, и один из них чуть выступил вперед. «Лаира, Лене, доброе утро. Мое имя лэн арон Архо. Я представляю службу магического правопорядка провинции Архо и лично Тана Архо. С кем имею честь?» лэн Ноэм Даурн», — представился ему наставник. «Мой ученик и воспитанник Адреа Гурту». «Лаир Карн Оти». Все с тем же унылым видом вздохнул сторож, когда на него выразительно посмотрели. «Чем могу служить, лэна «Вы здесь живете?» Требовательно взглянул на Лена Даорна все тот же тип, видимо, сразу поняв, что именно с него надо начинать. «Нет, на отдых с воспитанником приехали. Дом арендовали на время отпуска, и как раз сегодня собирались улетать». Тип плавно развернулся к втянувшему голову в плечи сторожу. «А вы какое имеете отношение к этому дому?» «Никакого, Лэн», — тихо-тихо признался Карн. «Я вообще-то просто охраняю тут всё. Я сторож и всего лишь, ну, вообще-то, как бы посредник, да». «Дом вы арендовали у этого человека?» — вопросительно взглянул на наставника ТХР. Тот кивнул, заставив мужичка пойти красными пятнами. «Совершенно верно. Мы согласовали проживание на двоих сроком на две недели. Оплата была произведена наличными в день заселения. На этом настояла принимающая сторона. Договор, правда, заключили формальный, но поскольку при заселении нас все устроило, то я посчитал, что этого достаточно». лаер Отия, вы подтверждаете факт оплаты?» — снова спросил представитель службы магического правопорядка. «Да». Слегка заикаясь, отозвался сторож у меня нет претензий к гостям все было это ну честно и вообще замечательно а вам известно кто владелец дома недобро прищурился лэн арху явно заподозрив неладное да и мне откровенно говоря странное мямление сторожа не понравилось да внезапно отвел глаза тот лаир неотарро дом на него оформленно я действую от его имени у нас договор На губах Тхайера появилась неприятная усмешка. Неужели? В рамках обязательной проверки, начатой в связи с недавним выявлением деятельности крупной преступной группировки, занимающейся контрабандой Найта, руководством наших двух ведомств была инициирована проверка всех зданий и особенно неиспользуемых помещений на предмет причастности к противоправным действиям. Так вот, в рамках этой проверки мы подняли документы на все попадающие под подозрения дома установили владельцев и в том числе связались с Лаиром Ниотаро, проживающим в настоящее время в провинции Босху. И знаете, что самое интересное? Оказывается, он понятия не имеет о том, что где-то здесь у него осталась собственность. И тем более не в курсе, что кто-то сдаёт оформленный на него дом в аренду. Мы с наставником ушамлённо переглянулись. Да, да как так-то? Сторушвит сказал, что хозяин мёртв. А дом на него оформлен, поэтому он издает его в найм, да за сохранность имущества присматривает, пока срок договора не выйдет. А получается, владелец жив? Да еще и не в курсе, что кто-то действует от его имени». Под многочисленными взглядами Карн Отти вдруг заломил руки и бухнулся перед Тхаэрами на колени. «Не губите, лэн родненькие! У меня ж жена больная и внуки малые! Я ж из-под контракта выйти не могу!» У меня же, правда, договор, только не с Лаиром Тарро, а с бывшим хозяином дома, который на него документы переоформлял. Он сказал, что собственность продавать не планирует, что ему этот дом вроде как нравится, но содержать его официально он не хочет, поэтому и переоформил бумаги на Лаира тару а меня по договору взял, что я десять лет тут сторожить всё буду. Ну, я и сторожил, как мог. Первые годы всё нормально было, а потом хозяин взял и помер, а новый владелец ни разу и не объявился». А у меня ни контактов, ни номера его нету. И магический договор на мне повис, и жалованье больше никто не платит, то что мне было делать, а? Деньги-то нужны. Но я и подумал, что могу сдавать домик в аренду, чтобы ноги с голоду не протянуть, и можно было дом держать в полном порядке. Хотя признаюсь, что гостям малость привирал, чтобы люди вопросов не задавали. Лен Арху прищурился. Что же вы тогда не обратились в службу общественного правопорядка? Почему не сообщили, что остались в должниках? Вам бы помогли, и нарушать закон бы не пришлось. — Так контракт-то все еще действует, Лена, — жалобно всклипнул сторож. — Если за мне следить, так он в упадок придет быстро, а магические контракты даже маги не снимают. Если бы дом потом продали, кто знает, как бы с ним потом обошлись. Какие хозяева у него были бы, и во что бы он превратился. Так что я подумал, сам за всем прослежу. И дома лучше, мне спокойней, да и привык я к нему уже, он мне как родной. К тому же прежний хозяин, Тан Расха, хорошо со мной обращался. Не мог я его подвести никак не мог. А почему ушла Лаир Тарру не знал, что дом на него оформлен, про то мне уже неведомо. Они там сами как-то договаривались. Лаир Тарра ведь поверенным когда-то был. Кто? Расха? Тан Альнбар Расха? Мы с Ланом Даурном прифигели повторно. Так это что, его дом? «Вернее, когда-то был его, а потом перешел в руки его поверенного. И дедок нам об этом не сказал?» «Так...» — протянул Лен-Арха, услышав имя мертвого рода и выразительно переглянувшись с коллегами. осмотрите дом. Все здесь проверить. А вы, Лаир?» Он совсем недобро уставился на несчастного сторожа. «Сейчас отправитесь в участок и очень подробно. Обстоятельно. С именами и датами. Расскажите моим коллегам, кто вам поручил охранять этот дом» когда это было какие именно обязанности вы на себя взяли что с ним произошло с момента смерти тана расха а также о том кому и когда на какой срок и за какую сумму вы сдавали не принадлежащее вам имущество которым право распоряжаться не имели дон ранте от одной из машинок делилось двое крепких сотрудников и куда то увели жалобно причитающего сторожа еще шесть человек почти бегом кинулись в дом по пути распределяя обязанности. Кто-то отправился осмотреть дорогу и ближайшие окрестности, тогда как оставшийся на улице Тхаэр на пару со своим, судя по всему, заместителем, снова повернулся к нам и, окинув изучающим взором, сухо попросил. «Ваши документы, пожалуйста». Лэнда Орн с досадой потянулся к браслету, не хуже меня, понимая, что теперь мы долго отсюда не улетим. «Ну, старик, ну, зараза!» Оказывается, дом-то на него и не записан вовсе, так что сдавал он его незаконно, поэтому наличку-то и просил, а мы, лопухи, уши развесили и уточнять ничего не стали. Каникулы же, блин, отдых, тогда как дедок говорил достаточно убедительно, да и дом выглядел прилично. Кто же вообще знал, что он когда-то принадлежал Тану Расхе? «Вот теперь я верю, что у тебя бабка Шептуньей была» пробормотал наставник, когда тхайры считали электронные документы и сверились с базой. «Нас определённо кто-то проклял. Это ж надо было так влепаться». Я мысленно выругался, в которой уже раз на собственной шкуре, убедившись, что таких совпадений не бывает. «Благодарю вас, Лендаурн». Тем временем вернулся к нам Лен Архо, чей заместитель как раз пробил по базе информацию на нас и подтвердил, что она подлинная. «Ваши документы в порядке?» «Понимаю, что вы планировали уехать пораньше, но, боюсь, вам придется немного задержаться. Будьте добры, откройте багажник». Наставник кивнул и исполнил требование Здесь, в Нарлаэне, это было законно, и даже понятых не требовалось вызывать. К машине тем временем подошло еще два сотрудника в форме службы общественного правопорядка, а когда они со знанием дела взялись за досмотр лежащих в багажнике вещей, меня неожиданно осенило. «Дай, ну меня же сумка наверху осталась!» В доме, мать его за ногу, Тана расха а в сумке, чтобы им пусто было, лежали три с лишним десятка големов за авторством того же Тана, которых я, придурок, думал по-тихому привезти в Таирин, чтобы изучить и к чему-нибудь пристроить. И почему я сразу не подумал, что во время обследования шахты сотрудники полиции могли наткнуться на обесточенных големов? Может, поэтому мы большинство из них этой ночью так и не нашли? Может, к тому времени, как я вернулся, их оттуда просто вывезли? Но если так, то как думаете, кому припишут производство этих самых големов? Тано Расхе, его управляющему, пожилому сторожу, или же казнокраду, в распоряжении которого были и маготехники, и нужные материалы? Умершему тану который жил за много дейранов отсюда, или же ныне здравствующему чиновнику, который вознамерился украсть у государства дорогой минерал? А что будет, когда точно таких же големов найдут среди моих вещей? И что я скажу наставнику, когда ему предъявят живое доказательство моей, а точнее его, меня-то небось не заподозрят по малолетству, причастности к краже Найта? Твою ж мать, похоже, мои вправду влипли, причем на этот раз исключительно по моей вине». Чтобы не усугубить и без того дерьмовую ситуацию, я приглушил эмоции, а потом, словно невзначай, обернулся, взглянул на дом вторым зрением и, убедившись, что оперативники только-только приступили к досмотру первого этажа, обменялся мыслями с Эммой. Сразу после этого с крыши дома вдруг с негодующим криком слетела большая белая чайка, которая до этого момента совершенно спокойно сидела и отстраненно наблюдала за происходящим. Спикировав прямо на фурию, она чуть не царапнула когтями крышу стоящего рядом орды, а потом метнулась куда-то за дом, издав по пути еще один мерзкий вопль, при звуках которого смирно сидящий на моем плече Йорк тоже встрепенулся и, сердито пискнув, стремгла кинулся за наглой птицей. «Дурная животина», — пробормотал Лен Архо, проводив улетающую на халку сердитым взглядом. «Что-то их в последние годы много развелось. Прям не провинция, а птичий базар» стряхнувшись он снова повернулся к Лену даурну и попросил подробно рассказать, как мы нашли этот дом, с кем договаривались с арендой, ну и далее по тексту, раз уж сторож так лопухнулся и подставил не только себя, но и нас. Лен Даорн со вздохом принялся рассказывать. «Я, как несовершеннолетний, стоял рядом и помалкивал, тогда как скрывшийся из виду Йорк в это время вскарабкался по стене дома» той, которую было не видно с дороги, конечно, залез в мою комнату и принялся торопливо выкидывать из моей сумки этих самых големов, на которые всего несколько мэнов назад у меня было так много планов. Големов при этом Эмма, конечно же, активировала, поэтому они выпустили наружу тонкие лапки и дружно посеменили к окну, стремясь покинуть комнату до того, как их обнаружат, но, к сожалению, ползали они не очень быстро. Все же это не беговые тараканы, а рабочие лошадки, главной задачей которых было рытье ходов в крепкой скальной породе. А времени-то было уже в обрез. Поэтому Йорк их попросту хватал и выкидывал в окно, а там уже они или зарывались в землю, или заползали под дом, или же взбирались на ближайшие кусты и деревья, чтобы укрыться хотя бы в листве. Однако и этого оказалось недостаточно, потому что проводившие обыск Тхаэры умели работать не только быстро, но и правильно. И пока больше я их часть ринулась исследовать первый этаж, одному, самому умному, конечно, приспичило посетить второй. Там, где я по обыкновению выбрал себе комнату. Надо было его как-то отвлечь. Задержать. Остановить, чтобы големы успели убраться. Отвлекать, естественно, тоже пришлось не мне, а моему зверю. А точнее, чайке, которая в нужный момент, благо окно на втором этаже было открыто, стремительно ворвалась в мою комнату метнулась к двери, вылетела в коридор и с яростным криком набросилась на ничего не подозревающего Тхаэра прямо на лестнице. Естественно, при этом она громко орала, клевалась и усиленно била беднягу крыльями. В доме, конечно же, тут же поднялся шум, агрессивную птицу сначала пытались поймать, потом и вовсе чуть не прибили, очень уж она разошлась, да и Тхаэра умудрилась поранить. Но к тому времени Ши как раз успел очистить мою сумку полностью — постаравшись зашвырнуть малюток големов подальше от дома. Те, в свою очередь, предприняли меры, чтобы по максимуму спрятаться и затаиться, так что чайка буянила не очень долго, а потом заметалась в поисках выхода и, наконец, вылетела во двор, через то же окно, через которое залетела. Пострадавший от ее произвола оперативник с чувством выматерившись, с небольшим опозданием, но все же поднялся на второй этаж. Однако к тому времени Ши уже успел выскочить в сад, Големы расползлись кто куда, чайка тоже умчалась. Мои вещи, хоть и были разбросаны по кровати, ничего интересного собой не представляли, так что Тхаэр, все еще тихо ругаясь на проклятую птицу, по-быстрому все проверил и ушел, так ничего крамольного и не обнаружив. И все-таки совсем уж чисто сработать мы не смогли. Вернее, не успели. Оказывается, у одного из големов были повреждены несколько лапок, поэтому убежал от дома он недалеко, в землю зарылся неглубоко, да еще и небольшую горстку земли после себя оставил на поверхности. Так что дотошные тхаэры, когда пошли осматривать двор, быстро ее заметили. После чего резко заинтересовались, разрыли землю, отыскали раненого беглеца, вытащили его наружу, и один из оперативников тут же помчался на доклад к начальству, сходу продемонстрировав ему ту самую улику, которую я так надеялся скрыть. «Обыщите подвал и чердак». Сухо велел Лен Арон Арху, увидев вяло шевелящего лапками голема и наглядно убедившись, что с дома мы впрямь что-то не так. «Все деревья, крыши, сараи и прочие строения. Чтобы каждый райн с приборами проверили. дома цепить выставить охрану. И вызовите заодно подкрепление». «Примечание. Один райн равен 2,6 сантиметра. Конец примечания». «Есть?» — козырнул оперативник и снова умчался. «Эмма!» Воскликнул я прям-таки пятой точкой, чуя, что дело пахнет керосином. Подруга ответила, что все уладит, после чего, похоже, отдала несчастному работяге Голему приказ о самоуничтожении, потому что неуклюже шевелящийся малыш, которого Лен-Арха держал двумя пальцами за брюшко и как раз собирался передать помощнику, вдруг вспыхнул и внезапно обмяк, истургнув напоследок густой столб черного дыма, при виде которого Лен-Арха явственно помрачнел. Какое-то время он ещё стоял, глядя на уничтоженное устройство, у которого мгновенно выгорела электронная начинка, и напряжённо о чём-то думал. Но когда стало ясно, что голем действительно мёртв, он всё-таки повернулся к нам и тяжело уронил. «Кажется, вам придётся мне кое-что объяснить. Мы не имеем к этому отношения, Лен-Архо», тут же отреагировал лендаорн «А это устройство впервые видим. Если вы не готовы предъявить обвинение, то мы хотели бы вернуться к своим делам». Если же готовы, то я буду вынужден связаться с законниками». Лен только усмехнулся. «Судя по той информации, что есть в нашей базе, вы, лендаурн и ваш воспитанник, проходите свидетелем по делу, которое не так давно было из несчастного случая, переквалифицировано в непредумышленное убийство. В нашей провинции вы тоже появились, прямо скажем, не в самое лучшее время и не в самом лучшем месте. И с учетом недавней находки у меня есть основания полагать, что с домом, где вы провели последние две недели, тоже не все чисто. Поэтому, с учетом вышесказанного, у меня есть полное право задержать вас на двое суток до выяснения обстоятельств. Прошу сдать ваши браслеты, надеть блокираторы магии и проследовать вместе с моими сотрудниками в участок». У меня вытянулось лицо. «Да, да что ж за невезуха-то такая? Неужели опять в камеру засунут?» Лэн Даорн хмуро на меня посмотрел, кажется, подумав о том же, но делать нечего. «Вокруг нас уже собралось несколько оперативников с достаточно выразительными физиономиями. Оказывать им сопротивление было чревато. Доказать мы тоже сейчас ничего не могли, так что хочешь не хочешь, а подчиниться придется». «Благодарю», — кивнул Лен Архо, когда мы почти одновременно отстегнули персональные браслеты и передали ближайшему Тхаэру, а взамен надели магические блокираторы. «Коллеги, зачитайте задержанным их права и припроводите в участок. Я прибуду чуть позже». «Надеюсь, Лена, вы правильно отнесетесь к происходящему и не доставите ни нам, ни себе лишних проблем». После этого нас с Леном Даорном достаточно вежливо попросили пройти в разные машины, усадили на заднее сиденье отделенное от передних крепкой решеткой. Хорошо, хоть без наручников обошлись. Еще через несколько мэнов оба Орды один за другим взмыли в воздух, и я, в который уже раз за свою недолгую жизнь на наяре отправился изучать особенности устройства местных полицейских участков хотя с гораздо большим удовольствием летел бы сейчас в Таирин, в который, судя по всему, мы теперь вернемся нескоро.